Сколько? Сколько? Сколько, скажи, кукушка, пропой у камнем лежать или гореть звездой Звездой Глава вторая. Примата Солнце мое д е минуты смерч пылью застилает глаза его и... Страсть лишает остатков разума. ш р и м а т п х а г о в а т а м а Три дня не было немцев. Механики обслужили черные самолеты. Пилоты просто валялись, о т с ы п а я с за много дней. Машина страшной войны, взведенная Третьим рейхом, почему-то дала сбой. Но все понимали, что это лишь временная передышка и ждали новой атаки. Андрей Ганин дремал, наслаждаясь прекрасным сном. Она была рядом с ним. Он вдыхал ее запах. Шорох платья ласкал слух. И еще они говорили. Магию чудного сна взломал прокуренный бас. «Пора, капитан, пора!» Ганин открыл глаза. «Палыч, снова идут?» Механик тряс за плечо. Выдохнул. «Супостаты!» Ганин спросил с досадой, живя свиданием с ней. «Далеко? Уже на подлёте!» Сурово кивнул Палыч. Ганин ругнулся. «Мать тих!» Вырвал себя из сна. Проворчал. «Так, для порядку». «Где ведомый?» «В к о л п и н е уже!» Доложил напряженный Палыч. Он нервничал перед боем. Очень переживал он за своего Андрюху. По привычке Ганин спросил. «Машина-то как? В норме?» «Так точно! Можно взлетать!» Чуть подтянулся Палыч. Андрей упал в свою кобру. Она зарычала мотором и раскрутила винт. Последняя эскадрилья рванулась в последний бой. А может и не последний. Из прошлой разгромной схватки фашисты сделали вывод. Вертелись, как челноки, вокруг своих бомбовозов. к а м е с к прокричал в эфир. «Атакуем с лёту и в лоб! РСы по бомбовозам! Истребители, как обычно!» И чёрные самолёты вклинились строй врага, презрев огонь м е с с е р ш м и т о в Пилоты ценой жизни стремились сжечь бомбовозы. Дымно пошли РСы. е Зло ракотнули пушки. Немцы били в упор. Но броня черных машин держала удар снарядов. В ушах в шлемофоне Андрея гулко дышал ведомый. Ганин с усмешкой спросил. — Юрка, ты как? Не скучно? Не хочешь еще поразвлечься? Ответ прозвучал скупо. — Пока держусь, командир. И даже меси расрезал. Молодца! Похвалил Ганин. Вышел из разворота, надвинулся грузный юнкерс. Его пятнистое брюхо заслонило почти полнеба. Палец давил гашетку, но... Пушка кобры молчала. Молчали и пулеметы. Ганин сцепил зубы. Заорал свой передатчик. Первый! Первый! «Я выхожу! Заклинило! Нет подачи! Я совсем безоружен! Ни пушки, ни пулеметов!» Он нырнул под тяжелый юнкерс, обжегся чужой ухмылкой. Мессер крылом к крылу. Немец летел рядом, зубы в наглом оскале. «Сволочь!» – подумал Ганин. Бросил машину ниже, прижался к самой траве. Грохотнул пушкой в е д о м о й Юрка поймал цель. Орал в боевом запале. «Что, нелюба! Невкусно!» «Пушек нет. Все равно добьют!» Обреченно вздохнул Ганин. «Их тут, как грязи, так не отпустят! Один Юрка не сладит, да и снарядов нет! Остались жалкие крохи!» А ведомый ревел в восторге. «На! На! Получи, скотина!» Ганин спросил с надеждой. «Сбил! Отвалил, гадюка! Как бы чуть пониже!» «Ниже только под землю!» Зло пошутил Ганин. Вцепившись в ручку машины, он поднял до боли плечи, словно пытался на них поднять самолет в небо, и повторял как молитву. «Высоты бы нам! Высоты!» В немыслимом напряжении он целил кобру в зенит. «Надеялся. Повезет. Дважды крутнул бочку, прикрываясь броней машины от жалящих трасс врага, и понял, что пронесет. Удастся уйти в небо». Голос Юрки убил надежду. «Мессеры! Командир! Пара! Слева сверху!» Яростно матерясь, Андрей подумал. «Конец! Выходит, отвоевался!» Бросил взгляд на прибор. «Есть бензин!» «Ну, кому он сейчас нужен? Не уйти! Никак не уйти!» Пушки мессеров полыхнули, пились трассами в черный металл. Издали, осторожно. «Напугали мы их неплохо», — безразлично отметил Ганин. «Только не надолго это! Вгонят в землю, как пить дать!» «Командир!» — завопил ведомый. й ч е о орешь?» Откликнулся Ганин. Юрка хрипел, ликовал. «Взорвались оба и сразу!» «Что?» «Горят, как свечки пылают!» «Свечки? Какие свечки? Их мать в церкви поставит!» Ганин чуть подвернул машину, с тоской посмотрел назад. Два дымных коптящих следа протянулись с небес к земле. Два костра взметнулись меж сосен. Он глазам своим не поверил. Подумал. Так не бывает. Вновь глянул перед собой и замер. Мама моя! Может, сплю или просто брежу? Сам ответил себе. Как же дадут уснуть эти гады? «Пора з д а в а т ь с я в психушку!» В мысли ворвался вопль. «Командир!» Ликовал Юрка. «Мать их! Чисто! Рулим домой!» Чудом уйдя от смерти, Ганин был потрясен. Но не этим отрадным фактом. Застыв, словно истукан, он не мог оторвать глаз совсем от другого чуда. Подумал. «Она здесь!» Сбросив оцепенение, сказал себе. «Ерунда! Это просто сон н а е в у Привидение! Не иначе!» Не получив ответа, Юрка насторожился. «Командир! Что там? Не ранен!» Голос звучал тревожно. Юрка почти кричал. Крик отрезвил Андрея. Ганин хрипло выдохнул. «Нормально, Юра! Нормально!» «Взгляни на мой самолет! Ничего странного нет!» «Странно, что мы живы!» — радостно крикнул ведомый. «А так ничего! Порядок!» «Он не видит...» «Не видит ее!» — с тоской подумал Андрей. «Ну да... да... это ж я свихнулся!» Он вздохнул и взглянул на приборы. Взгляд отметил... Бензин на ноль. Так пусто, что даже сухо. Куда он мог подеваться? Вытек. Из двух баков сразу. Мотор работал без сбоев, и Андрей забыл о бензине. Ну нет его. Это ж мелочь. Взгляд вернулся обратно, притянутый словно магнитом. Она не исчезла с капота. Сидела на черном металле. С удобством расположилась, вальяжно и грациозно. Пальчики на стекле, плечом оперлась от риплекс. Она мило смеялась. Ветер сдыбливал п л а т ь е теребил шафрановый шарфик, плескались пряди волос. Ганин смахнул пот. Подумал. Какое платье! Шарфик! Скорость за триста! «Сорвало б к чертям собачьим!» Мелькнула крамольная мысль. «Сорвало? А что? Интересно!» Он хмыкнул и до упора толкнул вперед сектор газа. Как она улыбнулась! Зубки сверкнули жемчуг. Указала пальчиком. «Вниз!» И глазами. «Вниз!» «На посадку!» Андрей помотал головой. подумал «Вниз нам нельзя! Здесь не сядем, сплошной лес! И зачем? Под крыльями немцы! Сожгу последние капли, тогда буду решать! А Юрка, а что Юрка, он пойдет за мной хоть к чертям!» Словно подслушав мысли, Юрка хрипло воскликнул. «Беда! Беда, командир! Бензиной капли нет!» «Куда он мог подеваться?» Но Ганин его не слушал. Он не мог оторвать глаз от своего чуда. «Какой бензин? Где тут беда?» Она повторила жест. Глаза молили «Взгляни!» Ганин понял, кивнул серьезно, слегка наклонил машину. «Взлетная полоса. Не грунт. Честный бетон». «Взлетная полоса?» «Не было тут ее!» Изумленно подумал Ганин. «Так не было, что не знаю. Карты врут. Сам сто раз здесь летал. Ночью сделали. Кто? Немцы! Если так, об бетоны баста!» Мотор жег последние литры. А она ему улыбалась, махала рукой. «Садись!» Странно, но он поверил. Ни сон это, ни мираж. Он поверил ее глазам, их пронзительной чистоте доброй и ярко-синей. Андрей, как мужик, поверил, пилот Ганин не очень. Но все же решил. «Садимся! Все равно бензин на исходе! Не слишком-то полетаешь!» Крикнул ю р к и д е л а й как я!» Неспеша расстегнул к о б у р у подумал. «А что? Тоже выход! А там будь что будет!» Самолет скользнул к полосе. Легко коснулся бетона. Смолк мотор. Тишина оглушала. Лишь слегка шуршали колеса. Машина остановилась. В десяти метрах за ней застыл самолет Юрки. Ведомый спрыгнул с крыла, подбежал и хрипло спросил. Командир, куда занесло? Ганин выдал координаты. Хрен его юра знает, но немцев пока не видно. Он жадно рыскал глазами, искал и искал е е Искал и не находил. Она бесследно исчезла. Боль разрывала сердце, боль страшной утраты. Андрей, закусив губу, тупо смотрел в приборы. Словно спрашивал их Где? Была ли она вообще? Если да, то куда пропала? Слышишь Шелест вселенной Шепот Прекрасных звезд Ветер Призрачных дней Синих закатов Лено Пони ангеи!